Разве франкистская Испания не посылала стратегическое сырье в Германию и Италию во время войны? О фактах посылки такого сырья правительством франков в Германию и Италию неоднократно сообщалось в мировой печати, в том числе в американской. Перехожу к третьей части своего заявления в связи с обсуждаемым вопросом. К анализу вопроса о том, почему существование фашистского режима Франко в Испании представляет угрозу для международной безопасности. Я укажу лишь на некоторые факты, которые, по-моему, не должны оставлять сомнений в абсолютной обоснованности и справедливости предложению о разрыве дипломатических отношений с режимом Франко, внесенного польским правительством. В мировой печати